На Факью он бывал дважды. Один раз в самом начале своей карьеры, и впечатления от визита остались самые отвратительные. Второй раз меньше двух месяцев назад. Это путешествие было куда интереснее. Мартин сумел выполнить задание, разыскать женщину, избравшую такой радикальный способ развода, и уговорить ее вернуться на землю. Мало того, он еще сумел подружиться, но не подружиться, это слишком сильное слово, но хотя бы стать приятелем одного из аборигенов. И это, кстати, многое упрощало. Мартин открыл календарь, задумчиво посмотрел на даты. В отношениях с Диодао приходилось очень бережно относиться ко времени. Пожалуй, у него был шанс успеть. «Зачем я, дурак, с собакой заговорил?» риторически спросил себя Мартин и отправился собирать рюкзак. Чашку с недопитым кофе он поставил в мойку, сигару безжалостно затушил и выбросил в мусорное ведро. Он мог успеть, но счет времени шел буквально на часы. «Здесь грустный одиноко путник», — сказал ключник. «Я слышал много таких историй». Мартин кивнул. Первая история, которую он выдал ключнику, ничего особенного не обещала. Так, забавная байка о слепом невидимке. Еще несколько лет назад Мартин попробовал бы продолжить историю, выжать из нее максимум возможного. Иногда ключники удовлетворялись заурядным анекдотом. Может быть, они стали более придирчивы? Вздохнув, Мартин налил себе чай. Этот ключник алкоголя не пил. Недавно... «Я побывал на планете Оранг», — сказал он. «Интересный мир. Оранги не понимают, что такое смысл жизни, но это их не смущает. Я все время думаю о них, ключник, почти такие, как мы, братья по разуму. Даже их недостатки нас не смущают. Это такие же недостатки, как и у нас. У них есть все, кроме... кроме смысла. У нас, если сравнивать, нет ничего. Даже смысл-то есть не у многих». «Я вспомнил одного земного юношу-ключник. Он рос обычным мальчиком, в меру умным. Когда положено, шалил и смеялся, когда случалось, боялся и плакал. А когда настала его пора покидать детство, мальчик впервые подумал, а в чём он, смысл жизни? Он был начитанным мальчиком и стал искать ответ в книгах. Те книги, что говорили смысл жизни в том, чтобы умереть за родину или за идею, он отверг сразу». Смерть, пусть даже самая героическая, не может быть смыслом жизни. Мальчик подумал, что смысл жизни в любви. Таких книг тоже было немало, и верить им оказалось куда легче и приятнее. Он решил, что ему непременно надо влюбиться, огляделся вокруг, выбрал подходящую девочку и решил, что он влюблен. Может быть, мальчик хорошо умел убеждать сам себя, может быть, пришел его час, но он действительно влюбился, и все было хорошо, пока любовь не ушла. К тому времени мальчик уже стал юношей, но расстраивался так же искренне, как в детстве. Он решил, что это была какая-то неправильная любовь, и полюбил снова и снова и снова, когда любовь уходила. Он верил сам себе, когда говорил «люблю», и он не врал, но любовь гасла, и юноше пришлось поверить, так случается на самом деле. Тогда юноша решил, что смысл жизни в таланте. Он стал искать талант у себя, хотя бы самый пустяковый, ведь юноша уже знал, что настоящая любовь может разгореться от слабой искры, значит, и талант можно растить. И он нашел у себя талант, крошечное зернышко таланта, и стал растить его бережно и любовно, так же, как растил в себе любовь. И у него получилось. Его полюбили за его дела, он стал нужен людям, в жизни его вновь появился смысл, но прошло время, Юноша стал взрослым мужчиной и понял, что обрел смысл своих умений, а не смысл своей жизни. Он снова очень расстроился и удивился. Он стал искать смысл жизни в удовольствиях, но они радовали только тело и стали смыслом только для желудка. Он искал смысл жизни в Боге. Но вера радовала лишь душу, и лишь для нее стала смыслом. А для чего-то маленького, жалкого, наивного, что не было ни телом, ни душой, ни талантом,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 «Однажды ты рассказывал о человеке и о его мечте», — сказал Ключник. «Я не нахожу глубоких различий между этими историями». «Это лишь потому, что ты близок ко всемогуществу», — сказал Мартин. «У тебя есть смысл жизни, но нет места для мечты. У оранков есть мечты, но нет смысла, а у людей...» «У людей есть и то, и другое». «Радуют ли тебя, Мартин, мечты, которые ты не можешь осуществить, и смысл, который не можешь найти?» «Меня радует, что я умею мечтать и ищу смысл». нам движение все», — задумчиво сказал Ключник. «Твой рассказ не окончен, Мартин». «Он не может быть окончен», — ответил Мартин. «Никогда». Ключник покачал головой. «У каждой истории есть свой финал». «Здесь грустно одиноко, путник». Мартин вздохнул, но Ключник продолжал говорить. «Но я засчитываю твой рассказ условно. Входи во врата и продолжай свой путь». «Но если в следующий раз ты не сможешь закончить эту историю, врата не будут открыты для тебя». Мартин оцепенел, помотал головой, глупо переспросил, «Ты засчитываешь историю, которая тебе не понравилась?» Ключник молчал, «Если я не расскажу ее финал, я не смогу вернуться с Мардж?» Ключник молчал, «Ты хочешь, чтобы я дал ответ, которое не смогло найти все человечество?» Ключник налил себе чая, Мартин поднялся, оглядел комнату одну из многих комнат для истории московской станции и возможно он видит ее в последний раз он получил билет в один конец у истории которую она прометчиво стала рассказывать ключнику нет продолжения мартин посмотрел на ключника ключник поднял глаза и улыбнулся я расскажу тебе финал этой истории сказал мартин это будет в мире диодао и передо мной будет сидеть другой ключник но я знаю что рассказывать буду тебе «До свидания, Ключник». «До свидания, Мартин», — сказал Ключник. «Ищи свой смысл». В зале ожидания сегодня было накурено и людно. Почти все кресла и диваны оказались заняты. Один диван оккупировала компания молодых людей, изъясняющихся на исковерканном русском языке с примесью не менее исковерканного иврита Мартин такой тип знал неплохо, это было одно из последних безумных молодежных увлечений — Сидящий в противоположном углу мужчина типичной еврейской внешности так подчеркнуто не смотрел в сторону молодежи, что было ясно, ему от парней уже досталось, разумеется, досталось словесно. На территории станции никто и никому не мог причинить физического вреда, судя по напряженным лицам остальных путешественников, парни достали уже всех.